Пункт 4. Археология музыки. Эпиграф. И музыка, и речь появились в виде протомелодических слогов. Эти слоги оставались незаписанными на протяжении сотен тысяч лет. Ричард Дамбрил. Археологи и этномузыковеды уверены, что у всех человеческих обществ была и есть своя музыка. Среди самых древних свидетельств музыкальной практики находятся маленькие флейты, изготовленные 35-67 тысяч лет назад из косточек птиц и обтянутый слоновой кожей барабан, которому 37 тысяч лет. И потом всегда были народные песни и танцы, возраст которых нам узнать не дано. Логично предположить, что эволюционно музыка и речь произошли от того же корня общения голосом. Задолго до появления человека мир животных использовал для общения первую сигнальную систему рычания, мурлыкания, шипение писка и воя. Сегодня мы наблюдаем эту систему в действии у кошек, собак и других животных, когда они производят вокализацию, чтобы передать послание типа «жизнь хороша», «обожаю тебя, не приближайся, а то укушу» и тому подобное. Давным-давно у предков современных людей анималистическая вокализация первой сигнальной системы раздвоилась, и полученные две ветви развились в речь и в музыку. Сам процесс раздвоения бифуркации не мог быть быстрым и прямолинейным. В какой-то момент на эволюционной тропе к восприятию звуков присоединилась система зеркальных нейронов, в результате чего наши древние предки смогли установить связь между данной вещью, например, водой, Данным жестом, например, движением горсти к открытому рту и вокальным символом. Исследователи считают, что именно так слово «вода» «вота» по-английски, «le» по-французски, «вассер» на немецком, «аква» на итальянском появилось и утвердилось как когнитивная константа для человеческого разума. Чтобы произнести каждый из этих слов, люди открывают рот как бы для того, чтобы попить – Зеркальные нейроны отзываются на целенаправленные жесты. Появление слов, позволивших драматически усовершенствовать точность общения, образовали одну ветвь вокализации. Другая ветвь развивалась на волнах эмоций дала нам музыку. Мы до сих пор говорим мелодии речи. Мы разговариваем с младенцами тонким голоском, наполняя словесный абсурд нежностью и любовью. Этот так называемый материнский язык, мазарес, служит для малышей первой ступенькой к пониманию человеческой речи. Нелингвистическая ветвь, раздвоившаяся первой сигнальной системы, сначала расцвела в протомелодии, но для того, чтобы появились настоящие осмысленные мелодии, требовалось нечто большее, чем мелодизация слогов и блуждание голосом вверх и вниз». Необходима была система отсчета, которая одарила бы цепочки звуков мелодической логикой. Со временем люди интуитивно ощутили присутствие тональной иерархии между звуками и начали использовать это открытие для создания мелодических рисунков. Подсознательная чуткость к тональному напряжению произвела прорыв, приведший к появлению музыкальной гаммы, то есть к утверждению системы отсчета для музыкального восприятия. Интуитивное осознание музыкальной гаммы ознаменовало появление нового пространства для абстрактного мышления. В этом пространстве мелодии стали цельностями, обладающими началом и концом. В разных областях мира создание мелодических рисунков окрашивалось этническим колоритом. По прошествии тысячелетий опыт музицирования привел к монгольским мантрам, перуанским мотивам, григорианским псалмам. В европейской традиции музыка произрастает из диатонической гаммы, чьим источником были античные греческие лады. В Индии люди поют и играют раги. В Китае традиционная музыка опирается на пентатонику, но какой бы ни была музыкальная гамма, ее суть в тональной иерархии, дающей звукам мелодическую логику. Гамма – не изобретение, но находка, открытие отношений между музыкальными звуками – Благодаря гамме музыка преодолела аморфную медитацию на низких и высоких звуках и вошла в мир мелодических структур, наполненных логикой чувства. Музыкальная гамма появилась на свет, чтобы дать эмоциям музыкальную форму.